Глава семнадцатая Ждать пришлось недолго. Со стороны дороги послышался нарастающий гул нескольких моторов. Тяжело урчая и переваливаясь на колдобинах, из-за поворота выползли два тентованных грузовика в сопровождении легкого бронеавтомобиля. Подъехав к воротам, техника, не глуша моторов, остановилась из кузова быстро выпрыгнули несколько солдат в костюмах химической защиты и с автоматами на изготовку следом из кабины вылез их командир егерь подошел к нему с докладом что то быстро объясняя и поочередно показывая то на леспромхоз то на тела зомби и наконец на застывшее в ожидании группы ямпольского офицер кивнул и обращаясь к группе наушников Жестом приказал им подойти. «Откуда и куда вы направлялись?» Глухо пробубнила противогазная маска. «Мы идем с разрушенного выносного исследовательского поста. Я уже объяснил вашему коллеге, кто мы. Но если нужно... Вот мои документы». Профессор протянул пластиковый пропуск с фотографией. Офицер покрутил пропуск в руках, потом внимательно осмотрел всех стоящих перед ним людей. «Птица» и «Шмидт» ему не понравились. «Все здесь присутствующие являются вашими сотрудниками?» «Да», — не вдаваясь в подробности, подтвердил профессор. В это время двое солдат обошли каждого члена группы, водя вокруг них загадочными приборами. «В пределах нормы», — доложил один из бойцов. «Свободны?» махнул ему офицер и снова обратился к профессору. «У меня приказ всех встречных выживших направлять на точки сбора. Здесь, недалеко, развернут мобильный лагерь. Туда вас сейчас и доставят». «Будем вам весьма признательны», — Ямпольский заметно приободрился. «Последние сутки выдались крайне тяжелыми и насыщенными. Столько всего произошло». «У меня только один вопрос, если позволите». «Да? Кроме нас. Много ли выживших?» Офицер промолчал. За маской противогаза невозможно было прочитать его эмоции. «По машинам!» — крикнул он, направляясь к кабине. Зато ямпольскому ответил солдат уже, приставлявший кузову откидную лесенку. «Вы первые выжившие!» А на нашего капитана не обижайтесь. У него в зоне родной брат пропал. Накануне заступил дежурным офицером на один из постов. Что с такими постами стало, вы, наверное, и сами видели. А теперь вот часть умерших в зомби превращается. Сами понимаете, что у нашего капитана в голове происходит. В окрестностях лес промхоза прогрохотал пулемет. Броневик, сопровождавший грузовики, послал в сторону придорожной канавы пару коротких очередей. В то ли ему несколько раз хлопнули снайперской винтовкой и автомат. Сокольских обернулся. Вдалеке, на самом краю поля, он увидел еще одного мертвяка, бредущего характерной дергающейся походкой. Через секунду его тело пулями разметало на куски. Военные спокойно и деловито добивали оставшихся зомби. Несмотря на слова офицера о том, что лагерь недалеко, ехали они долго. Порой казалось, что машины едва ползут, натужно завывая в глубокой грязевой колея. Было довольно много непонятных остановок. Из закрытого тентом кузова ничего не было видно, а сидящие у края борта солдаты В разговор не вступали. Невидение удручало Сергея. Научники тихо шушукались о своем. шмит спал. Не найдя себе никакого иного занятия, птица тоже сомкнул веки. И его сознание быстро отключилось. Пробуждение было постепенным. Сначала пришло понимание, что звук мотора давно стих, а кузов машины перестало мотать из стороны в сторону. Потом Сергей услышал шарканье шагов за дощатым бортом. Открыв глаза, Сокольских увидел, как через абрезентовый полог в кузов заглядывает Шмидт. — Ну и здоров ты, дрыхнуть птица! — покачал головой рыжий сталкер. — Вставай, а то третью мировую войну проспишь. — Мне к четвертой, — велопарировал Сергей. — А где все? а Давно мы приехали? Давно от тебя вот только будить не стали. Профессор наш сразу ушел докладываться здешнему начальству. Остальные сейчас в модуле сидят. Там под наш карантина выделили помещение. Чай, кофе, шахматы, тумбочки, кровати. Обед, кстати, уже был. Но, кажется, на кухне у раздатчиков еще кое-что осталось. Ружье, между прочим, у наших научников забрали. А вот о том, что у тебя пистолет был. Никто не проболтался, поэтому сныкай его подальше и не отсвечивай, если он тебе дорог. Учту, оно патронов-то все равно не осталось. Погоди, а ты про какой карантин говоришь? Спохватился Сергей. Нас временно поместили на эту базу. Непонятно им, что в зоне произошло. Куда люди делись? Почему все так изменилось? Вот нас пока тут и держат. Решают, куда теперь что. «Если это карантин, тогда почему ты по базе свободно шаришься?» Удивился птица. «Профессор поручился. Сказал военным, что лично нас на работу принимал и приказ о зачислении в штат подписывал. И главное, теперь им, воякам, этого и не проверить. Такой бардак вокруг. Выходит, что мы на какое-то время имеем иммунитет от армейцев» надолго ли недоверчиво бросил птица разгоняя кровь по затекшим ногам ладно а что ты там про кухню говорил о мне необходима телефонная связь с главным научным центром импольский настойчиво стучал ладонью по столу я не прошу а требую этого старший офицер связи устало поморщился сначала надоедливый профессор изводил Этим заявлением дежурных связистов. А теперь вот пришел к нему в кабинет лично. «Послушайте, профессор, я давно уже доложил начальству о вас и ваших людях. Как только поступит распоряжение относительно вашего коллектива, я немедленно вам сообщу. А пока отдыхайте и не мешайте нам нести свою службу. У нас и без вас забот полным-полно». «Я вам говорю, что связь с Центром мне нужна немедленно. Я обладаю сведениями чрезвычайной важности относительно всего случившегося в зоне и тянуть с передачи этой информации преступление. Отвечать же за него будете персонально вы, майор. и Я не пожалею усилий, чтобы СБУ и военная прокуратура узнали имя виновника». Майор побагровел даже от такого наезда но быстро взял себя в руки. «Ладно, будет вам связь, но учтите пять минут, не больше. И чтобы после этого я от вашей группы и от вас лично не слышала ни единого звука и упрёка». Офицер снял трубку и пощёлкал кнопками на аппарате. Потом потребовал оператора-телефониста соединить армейскую базу с научным центром. «Какой у вашего руководителя добавочный номер?» спросил майор ямпольского позвольте я сам профессор протянул руку прося передать ему трубку не принимайте на свой счет но поймите меня правильно это сугубо конфиденциальный разговор пожав плечами военный уступил ему трубку и даже освободил место за своим столом машинально проверил заперты ли ящики стола и сейф а майор направился к выходу пять минут Он показал на часы и закрыл за собой дверь. Емпольский продиктовал оператору добавочный номер и дождался соединения. бойков ты меня слышишь?» «Валерий Семенович, это вы?» «Да, Артем, у меня очень мало времени. Буквально две минуты. Пожалуйста, помоги мне с одной просьбой. Это крайне важно». Э -э -э, «Конечно, слушаю вас. У тебя же есть при себе сотовый телефон?» В трубке возникла многозначительная пауза. Ямпольский физически ощутил, как его абонент напряженно подбирает слова для ответа. «Валерий Семенович, вы же знаете, что в нашем центре действует режим секретности. Все личные телефоны мы обязаны сдавать на хранение в начале рабочего дня. Артем, я прекрасно знаю, что утром вместо своих настоящих телефонов вы сдаёте муляжи или копеечные трубки. И я тебе сейчас не просто так звоню. За жизнь поговорить – дело крайне важное. Ещё раз спрашиваю, твой мобильник при тебе? «Да», – ответил Байков после короткой паузы. «Набери с него номер, который я прямо сейчас продиктую, и приложи трубку к трубке, чтобы абонент меня слышал. Сможешь?» «Да, диктуете. Ага, записал. Сейчас. Всё сделаю». Трубке раздалось царапание, потом что-то затрещало. Пошли гудки до звона. «Слушаю вас!» — раздался, наконец, бесстрастный мужской голос. «Это емпольский». «Валера?» — голос немедленно изменялся. «Где ты сейчас? Что там у вас в зоне произошло? В народе такие небылица сочиняют слухи, один фантастичнее другого». То ли новая авария, то ли техногенный апокалипсис. Официальные власти в рот воды набрали. При этом армию, полицию и ГСЧС на уши поставили. Резервистов мобилизуют. Все потом. Я сейчас очень сильно рискую, но звоню потому, что нет другого выхода. Случилась большая беда. И думаю, что наши хотят все замять. Однако начавшиеся тут процессы одной лишь Украине остановить не по силам. Только людей зря погубим. Я не могу этого допустить. Так что именно ты предлагаешь? Собеседник быстро перешел в рабочее русло. У тебя есть большие знакомства среди журналистов, включая несколько серьезных международников. Они нужны в первую очередь. и Немедленно слышишь, прямо сейчас свяжись с ними. Скажи, что я профессор Ямпольский плотно занимающейся проблематикой зоны отчуждения, готов дать пресс-конференцию. Первую и самую полную, со всеми фактами, материалами, выкладками и прогнозами. Скажи, что это будет бомба. Впрочем, не мне тебя учить. Записал, все сделаю, но, Валера, ты уверен? Ты представляешь последствия? Как раз очень хорошо представляю. И готов пойти до конца. «Будет все, о чем ты просишь». «Да, и главное», – заторопился Емпольский. «Я вряд ли смогу попасть в Киев. Возможно, в ближайшее время придется уйти на нелегальное положение. Будь готов прислать группу с аппаратурой для телемоста. Я дам знать, куда и когда». Передав самое важное, Емпольский снова позвал оператора. «Бойков, Артем?» «Да, Валерий Семенович». «Ты весь разговор слышал?» «Да, конечно». «А насчет техногенного апокалипсиса, это правда?» «Правда. Но ты пока об этом разговоре забудь, чтобы не было неприятностей. И вообще, если буду спрашивать, я тебе звонил, чтобы справиться о здоровье мамы. Как она, кстати». «Спасибо, ей уже гораздо лучше». «Прекрасно. А теперь соедини меня с руководством нашего центра. Пришла пора для официального отчета». В течение следующей минуты Ямпольский коротко описал своему руководству все события, происходившие с его группой в зоне. Отдельно акцентировал повествование на мутантах, взрыве и бродячих мертвецах. Закончил он все это просьбой о немедленной эвакуации в центр, дескать, все озвученное только часть айсберга. а подробности будут при личном докладе на самом деле импольский хотел успеть покинуть военный лагерь до того как сбу узнает о том что группа контуется здесь интуиция подсказывала что подручные лесовца немедленно заберут к себе наушников едва услышат что те живы нужно было спешить именно ради ускорения принятия решения об эвакуации группы импольский сильно преувеличил Значение имеющейся у него информации. Покинуть же впоследствии научный центр профессору представлялось куда более легкой задачей, чем выбраться из стен СБУ. Получив уверение в том, что его просьба будет немедленно рассмотрена на самом высоком уровне, Емпольский завершил разговор. Тем временем Шмидт и Птиц осваивались на военной базе. Судя по всему, еще позавчера никаких построек тут не было. Но конструкция быстровозводимых модулей позволила собрать основу в чистом поле буквально за сутки. Лицензированные сталкеры, избавленные от необходимости заниматься какой бы то ни было работой, с любопытством наблюдали за происходящим вокруг. А посмотреть было на что. Рядом ползала инженерно-строительная техника. Сновали люди машина, роз, защитный периметр. Недалеко от помещения, где разместили группу Ямпольского, находился автопарк. а На его территории стоял тот самый броневик, что сопровождал эвакуацию научников с лес-промхоза. Марка автомобиля была Сергею незнакома. Что-то типа смеси военного «Хаммера» и отечественного БТР-152. Рядом с машиной, лязгая ведром с водой, крутился водитель отмывавший бока стального монстра от жирной грязи это что за зверь такой спросил Шмидт, восхищенно похлопав рукой по борту бронеавтомобиля солдат полещенный вниманием к своей машине пояснил это стражник опытный образец машины поддержки и глубокой разведки экспериментальная серия если обкатка пройдет хорошо обещают поставить на конвейер Какой красавец! Уперев ногу в колесо, Шмидт легко приподнялся и заглянул через стекло в салон. Просторно! Сколько ж она народу вмещает! Трёх членов экипажа и шестерых десантов в полной боевой амуниции. Ого! А сколько самое весит? Шесть тонн с гаком, оно при этом жмёт до 80 км по шоссе. Серьёзно? Ну так... Заявлено все девяносто, но я не пробовал. Разговор двух ценителей был грубо прерван подошедшим прапорщиком. «Ковалянка? Ты что, офонарел?» «Товарищ прапорщик!» Не понял причины наезда солдат. «Ты почему разглашаешь посторонним секретные святения о тактико-технических характеристиках новейшей бронетехники? Ты что же это тут, сукин сын?» «Направо и налево военными тайнами раскидываешься!» «Да я так ведь...» — растерялся водила, пытаясь вывернуться из клещей обвинения. «Товарищ прапорщик», — вмешался Шмидт, — «разрешите обратиться?» И прежде чем прапор успел ответить, сталкер со всей деликатностью ухватил его за рукав и словно закадычного друга увлек в сторону. «Я и мой товарищ не такие уж и посторонние. Мы с научной группой работаем. Вы военные занимаетесь охраной их станций. А мы трудимся проводниками и подсобными рабочими. А значит, общее дело делаем. Так что вы, солдата, не ругайте». По мере того, как Шмидт и прапорщик удалялись умиротворяющий бубнёж сталкер остановился всё тише. «Нельзя ли мне получше осмотреть эту прекрасную машину? Под руководством вашего шофёра, конечно». Уже на пределе слышимости уловил птица, вкрячивая голос товарища. Прапор было возмущенно дернулся, но Шмидт настойчиво что-то сунула ему в карман. Военный быстро зазирался по сторонам, мельком оценил подарок и строго со значением посмотрел на сталкера. Рыжий кивнул и тихо добавил какую-то фразу. На лице прапорщика отразилась череда эмоций. «Наконец...» Смнив радость, на надержив на серьезное выражение лица, он бросил солдат-водителя. «Коваленко, покажи товарищу, м проводнику», — подсказал Шмидт. «Да, товарищ проводнику технику. Я думаю, небольшой обзорной экскурсии с парой кругов по периметру будет достаточно». «Так точно!» Коваленко слегка обалдел от такой смены настроения начальства, но перечить не стал. С экскурсии Шмидт вернулся довольный, словно мартовский кот после успешной гулянки. Машина любопытная. Не знаю, на основе чего они ее сделали, но штука получилась хорошая. Американские штаты такие давно делают. Россия, кажется, тоже что-то подобное проектирует. Оказывается, и украинцы времени не теряли. «Зачем тебе все это?» – спросил Сергей. Прапору на лап опять же сунул. Не жалко своих кровных. «Эй, темнота! Да разве я, мазута, пройду мимо интересной новинки? Да не в жизнь!» «Так ты что, срочной водилой служил?» Догадался птица. «Спрашиваешь. Я в армии на механика водителя БМП-2 учился. Довелось и на козлике баранг покрутить, и на шишиге. А уж на гражданке, я на чем только не шоферил». «Иной в моем возрасте, все больше к девкам, под подол хотел заглянуть, а я под капот машины. А уж девчата после...»